На моих глазах таких любителей быстро перекупали русские. Это были неприятные моменты, ведь всегда противно наблюдать чужое грехопадение. Такие шпионы-переметчики и шпионы-двойники на международном арго назывались герцогами. Я удивлялся незначительности сумм, за которые они продавались сами и продавали своих нанимателей, а полковник Батюшин посмеивался. «К чему вы удивитесь?» В разведке и издавна существует золотое правило — отбросов нет, есть только резервы. Иногда я совершал прогулки, радуясь свободе и одиночеству, уходя далеко от своего замка. Прекрасная земля Мазовии еще хранила остатки древней сарматской культуры. Вые леса и болота были вкраплены, печальные польские каплицы... руины забытых монастырей, встречались обнищавшие фольварки гетманов и воевод. В фамильных усыпальницах давно вымерших шлихетских династий я разглядывал портреты усопших, ибо Польша имела давнее пристрастие к надмогильным портретам эпитофийным, и мне, стоя над гробницами, иногда бывало жутко видеть надменных пани в кружевах и мехах, они глядели на меня еще живущего, Из мрачной тьмы семнадцатого и даже шестнадцатого столетий. В один из дней, когда я вернулся в замок после прогулки, хромой встретил меня странными словами. Кто в разведке работает один, тот живет дольше. Но вам, милейший штабс-капитан, все-таки предстоит жениться. Это было сказано с таким спокойствием. Будто речь шла о режиме диетического питания, зато я... возмутился. Позвольте, это уж никак не входит в мои планы. А у вас и не может быть никаких планов. Все планы составляются в разведке независимо от желания агента. Кстати, мы же не сватаем вам кривобокую уродину с бельмом на глазу. Вы эту женщину знаете, и она вам, кажется, даже нравилась. Сердечные чувства разведчика всегда учитывались лишь в отрицательном значении. Их вообще не должно быть Сколько опытнейших агентов погибло на виселицах только из-за того, что в их работу вмешалась любовь. Это касалось не только людей. Мне вдруг вспомнилась одна смешная история. В 1915 году на фронте в Вогезах французам доставил немалый хлопот громадный немецкий кобель по кличке Фриц, который вроде шпионского курьера не раз переходил линию фронта, всегда неуловимый. Тогда Французские солдаты, которым в остроумии не откажешь, посадили на тайной тропе любвеобильную суку по кличке Жужу. Забыв о служебном долге, Фриц растаял перед красотой Жужу и, опустив хвост, потащился за нею. Она его и привела в лагерь французов. Тут его схватили, извлекли из ошейника тайное донесение, после чего пес, изменивший своему кайзеру, и был казнен, как опасный шпион Германии. Неожиданно в наш замок приехало начальство, во главе с Батюшиным с ним был Исватов, нагрянувший из Петербурга, и стало ясно, что их визит неспроста, сейчас, наверное, будет решаться моя судьба. Сначала меня спрашивали, вы спокойны? Как спите? Нет ли сомнений в себе? Может, что-то тревожит или угнетает предстоящие испытание Вы скажите честно? — Наш оркестр согласен переиграть эту музыку обратно, и никаких упреков вам делать не станем». Я ответил, что чувствую себя нормально, готов приступить к делу хоть сегодня, и пусть во мне никто не сомневается, я все-таки офицер российского генштаба, честь имею, и свой долг перед любимой отчизной исполню до конца.